Глава 7 Милана вышла из комнаты распределителя. Подойдя к своей двери, она увидела радостно выходящую из своей комнаты Карину. «О, привет! Вижу, ты в синем». «Как интересно! Значит, была у распределителя?» «Да». «Решила воспользоваться твоим советом». «Здорово! Значит, больше не нужны никакие секреты, да?» «Ой, прям гора с плеч». Карина положила руку на сердце. «Вот честное слово, Ни по душе мне была вся эта недосказанность. Прямо осадок какой-то остался. А знаешь что? Пошли вместе есть. Ты голодная? Ну, не то чтобы очень. Просто я еще не переварила все то, что мне рассказала распределительница. Распределительница? То есть у тебя была женщина? Как неожиданно. Да ты просто человек-неожиданность. Она хотела была взять Милану за руку, но в последнюю секунду передумала и отдернула руку. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. Заодно мне всё там и расскажешь». «Ну, пойдём, всё равно делать особо нечего». И они отправились к столовой. «Отлично, начинаем новую страницу наших отношений». «Нормальную», — засмеялась Карина, шагая по коридору, пританцовывая. «И потом, когда разговариваешь с кем-то, легче думать, да? Хотя ты ж синяя, я не знаю, как у вас. Но у меня так». «Что значит ты синяя? Эта одежда ничего не меняет. Я такая же, какой была раньше». Я, вообще-то, хотела оставить свою предыдущую одежду, но меня её забрали. Забрали? Ну, я имею в виду, что она вдруг растворилась в стене, и как её заполучить обратно, я не поняла. Да и времени не было. Уже вернулась распределительница, и хотелось побыстрее начать с ней разговор. А о чём вы говорили? Я вот спрашивала про то, почему у людей три цвета одежды, и почему ты тогда так странно себя вела. А она... О, кстати, сначала хочу тебя спросить. А ты знаешь, как звали ту третью девушку, которая была тогда с нами? «Хм, дай подумать. Как ты на Эл?» но ну, не Лена. Лариса?» «Ей звали Лариса, да». «А что?» «Нет, просто... А распределительницу, кстати, зовут Рошель?» «Хорошо. Буду, так сказать, иметь в виду. Так что она тебе рассказала про цвета?» Они вошли в столовую. «Давай сначала выберем еду, сядем, и я тебе всё расскажу», — ответила Милана. «Хотя странно, я думала, ты всё это знаешь». «Странно? Это хороший знак, что тебе что-то странно». «Что ты имеешь в виду?» «Ну...» И тут Карина снова поняла, что она совершенно не знает, что можно говорить Милане, которая только-только узнала, что она синяя. В обычных условиях она бы с радостью все и разболтала, но теперь, когда ей так нужен был выбор, нужно было быть осторожной, хотя бы постараться в этом направлении. А еще хорошо бы сходить к распределителю и задать ему пару вопросов о том, что можно, а что нельзя, раз уж оказалось, что распределитель отвечает на вопросы. Как-то с появлением этой девушки стало веселей, но также же все и усложнилось. Почему она до сих пор ничего не понимает? Ну, я имел в виду, что когда человек критически подходит к ситуации, то у него как раз и появляются вопросы. А раз тебе, как я поняла, понравилось говорить с распределителем, то то как раз новые вопросы дадут повод. Гарина даже хлопнула в ладоши от того, что ей удалось свести свой поток слов в какую-то вроде даже логическую нить. Повод еще раз поговорить с распределителем. Что-то я не очень поняла, но от этих вкусных запахов очень хочется есть. Так что давай пойдем к этой странно аюровидической машине. Почему аюровидической? Ну, это вроде у индуисов было в учении мысль, что еда должна быть гармоничной. А для гармонии она как раз должна сочетать в себе в идеальной равной мере Все четыре вкуса. Горький, сладкий, кислый, ну и еще какой-то. Ну, те самые, которые выдает эта машина, когда ты выбираешь еду. — Да? Она что-то пишет? А ты не видела, что ли? — Нет, я видела, просто не читал никогда. Какая мне разница, что она там пишет? Я просто выбираю то, что хочу, и мне все равно все остальное. Она рассмеялась. — Будет еще какая-то машина мне указывать, что делать. — Да наверняка всю мою еду сочтет слишком острой. И что ж мне из-за нее не есть острые крылышки? Ммм, с лучком такие вкусные. Возьму, пожалуй, их. Да, действительно. Медленно проговорила Милана, идя с подносом за Кариной. Чего эта машина будет тебе указывать, что делать? Машина оценила ее еду и посоветовала ей добавить зеленый салат и сладкий соус. Медленно, словно гипнотизируя автомат, Милана нажала кнопку «Нет, спасибо». Когда они подошли с полными подносами к центру зала, Милана увидела, что все столы полностью или частично заняты. За одним из них сидел ее недавний новый знакомый. «О, давай сядем туда». Милана направилась прямо к нему. «Можно мы присядем рядом с тобой?» «А давайте, я не против». «Совсем не против». «Ну и замечательно». Милана начала переставлять свою еду с подноса на стол. «Я Карина». Девушка поставила поднос на стол и тут же протянула руку. «Я Патрик». Он встал, пожал руку, снова сел и начал разглядывать костюм Миланы. «А ты, Милан, в синем? Много интересного произошло с расставания, да?» «О, точно!» — воскликнула Карина перед тем, как Милана открыла рот, чтобы ответить. «Ты тоже в синем. Рыбак-рыбак, как и говорится. Все-таки, видимо, есть в этом какой-то смысл». «Есть». «Что с рыбаком?» — непонимающий спросил парень. «С каким рыбаком?» Карина удивленно посмотрела на Патрика. «Ну, ты только что говорила про рыбака». «А, это я пословицу имела в виду. Где рыбак рыбака видит издалека?» «Нет, не знаешь?» «Забей. Я просто имела в виду, что так интересно, что она не знала, какой у неё цвет, но познакомилась именно с тобой. С синим». «Да при же здесь цвет?» — недовольно фыркнула Милана. «Почему вы всё время говорите про цвет?» «Это было не связано, он просто сидел один». «А если что, случайности не случайны». Карина размахивала вилкой, быстро поедая свой салат. «А что, если случайности случайны?» Милана начала уже жалеть, что пошла есть с Кариной. И чтобы не сказать лишнего, она начала разгадывать людей вокруг. Люди всё ещё продолжали в большинстве своём сидеть группками, в которых доминировал какой-то один цвет. Самая ближайшая группка была преимущественно зелёной, и они, казалось, играли в какую-то настольную игру. Часть людей даже сидели в каких-то масках, а на столе проглядывало что-то, напоминающее игровое поле, вмонтированное в саму столешницу. На ней росли полупрозрачные зелёные деревья, поблёскивала водная гладь и вроде даже плавали миниатюрные корабли. За следующим столом сидела группа синих, и вдруг Милана заметила, что один из них смотрел прямо на неё. Как только он заметил, что и Милана обратила на него внимание, он тут же отвёл взгляд и сделал вид, что что-то читает и выделяет карандашом. Он ещё порой раз пытался мельком взглянуть на неё, но каждый раз, натыкаясь на ответный взгляд, быстро возвращался к чтению книги. Он был худым, несколько длинноносым, а в волосах, словно в знак протеста всему его довольно скучному виду, горели две рыжих пряди. «Крашены, что ли?» — подумала Милана, но тут же рядом с ним образовалась компания бурно обсуждавших что-то красных, и они закрыли его из вида. Милана вернулась к рассматриванию игры. эта игра для нескольких людей». Патри перехватил взгляд Миланы. «В нее игра долго». «Победитель тот, кто соберёт больше всех ракеток». «Ракеток?» — удивилась Карина. «Что-то я не вижу намёка на теннис или или бадминтон». «Так я и не говорил про эти виды спорта». «Но ты говорил про ракетки». «А, видимо, это не то. Я хотел сказать другое. Вот, э -э -э монетки. Кто больше, соберёт монеток». «Ну тогда понятно. Интересно. А ты играл?» — поинтересовалась Карина. «Нет, там нет стратегии. Всё решает случай». Кидают кубики, и всё. Это не неинтересно. Я хочу сказать для синих. А для зелёных — вот интересно. Они часто играют, есть команды. Даже странно, что ты ещё не играешь с ними. Ну, я тут недавно. Карина широко улыбнулась Патрику. Так что хоть и зелёная, но ещё мало с кем успела нормально познакомиться. Да что же вы опять всё к цветам привязываете? Скажи-ка нам лучше, что ты за такую странную субстракцию ешь? Это каша? Патрик зачерпнул её ложкой и перевернул. Субстанция начала весьма неаппетитно медленно сваливаться обратно в тарелку грязно-зелёными комочками. «А это каша из чего?» «Из горшка». «Такая из чего она?» — продолжал уточнять Милана. «Из горшка». «Да нет. Я имею в виду, из чего она сделана. Ну, рисовой манной или какая?» «Так я же говорю, из горшка. Или это непонятное слово?» «Так, знаешь что, товарищ, непонятное слово?» Милана наклонилась к лицу Патрика. «Я вообще-то уже была у распределителя. Он мне уже всё объяснил про поведение и про сильные ситуации. Так что ты уже можешь вести себя со мной нормально». Она откинулась на спинку не очень-то удобного стула. «И лучше уже прямо сейчас, а то я начинаю от всего этого уставать. Я нормально с тобой веду себя?» «Серьёзно? Ты меняешь порядок слов, путаешь слова и вообще как-то странно говоришь. Говори нормально». у меня сейчас голова взорвётся от всех этих ситуаций на граню понятности. Я говорю с тобой, как умею. Ну, конечно. Вот Карина при первой встрече читала пустые листки бумаги. Ещё одна девушка утверждала, что 6 на 7 не 46. Всем этим они пытались вывести меня из себя. А ты, видимо, выбрал путь к слов и предложений. И ты меня сейчас действительно выведешь из себя. Ну, если тот факт, что 6 на 7 действительно не 46, выводит тебе из себя, то мне жаль. «Но ты же понимаешь, что я имела в виду». Милана она несколько секунд закрыла лицо руками и сделала паузу. «Ну что, каша из горшка, и тебя из тебя». Она посмотрела на него в упор. «Ты будешь говорить нормально, или я уйду?» «Если тебе не нравится, как я говорю, ты можешь уйти. Но это не мой родной язык, так что я говорю, как умею. А у вас язык сложный. Я не могу сказать, что это очень прилично так внимательно смотреть на слова. Монетки и ракетки». «Почти нет разницы. И это ты ко мне подошла сама сначала». Милана замолчала, недоверчиво глядя на Патрика. «Подожди, как не родной язык?» — вмешалась в разговор карина «А вы разве все не на родном языке разговариваете?» «Кто все?» «Ну, все». Она махнула рукой в центр зала. «Они все, да. А я нет. Я из Арана». И перевел взгляд на Милану. «Могу предложить говорить на аранском». «Уверен, там все слова будут хороши». «Вот блин». Милана снова на некоторое время закрыла лицо руками и начала говорить через ладони. «Если всё действительно так, то извини». Она убрала руки и взглянула на Патрика. «Просто столько странного». Она отвела взгляд в сторону и опять увидела, что крашеный рыжий снова смотрит на неё. Но тут же уткнулся обратно в книгу или журнал, или что там у него был Но сейчас не было возможности поизучать его поведение подольше. Милана вернулась к Патрику. «Все при первой встрече ведут себя со мной странно. Как я уже сказала, Карина вот читала без букв. Девушка с математикой. Ну, я подумала, что ты тоже это делаешь специально. Ну, извини, конечно, очень глупо получилось. Ну, я же не в общей комнате тебя увидел». «И что? Сильность ситуации проверяют только так, если я знаю. Но там действительно много странного. Так что ничего. А язык у меня не идеален. Это правда». «Да нет, для иностранца-то очень хорошо говоришь. Правда, я просто судила строго». «Как я рада, что мы разобрались со всем!» — весело заговорила Карина. А то я даже начала нервничать. «А что там ещё странного было в общей комнате?» «Ну...» — задумался Падрик. «Там... Э, хотя это, наверное, неправильно рассказывать про других. Как думаешь? И потом... Я не знаю, что могу говорить, а что нет. Может быть, это... Как это? Конфиденциаль». — Есть такое слово? — Ну, почти такое. — Ну, я просто до этого раньше не говорил плотно с, э, как сказать, с людьми, не отсюда, такими, как вы. — Как мы? — Илана снова пристально посмотрела на Патрика. — То есть ты от нас чем-то отличаешься? — Вот этот вопрос и есть вопрос, если я прав. — Так, опять 35 пять. откинулась на спинку и начала смотреть в потолок. — Так, ладно, подождите. Про других нельзя, но ведь про себя-то можно. — Быстро заговорила Карина. «Или, как вы думаете, могу я вам рассказать, что было у меня в общей комнате?» «Ну, почему нельзя-то?» Милана ударила ребром ладони по столу в ритм слов. «Я-то рассказала, и ничего. Не разверзлась твердь земная». Она посмотрела на Патрика. «Ну, я имел в виду, что ничего из ряда вон, а, то есть ничего страшного и ужасного не произошло. Давай рассказывай, а то я не расскажу, что мне рассказал распределитель». «А точнее...» Она снова посмотрела на Патрика, подняла вверх указательный палец и улыбнулась. Распределительница. Знаю я ваши ца, продавщица, уборщица, водительница. Водительницы нет, но грамматически она могла бы быть. Ладно, Карин, давай, продолжай. У меня такое было. Как сейчас вспоминаю, так не понимаю, как я не попыталась сбежать из какого-нибудь окна. Так вот, она девица раскладывала карту рубашкой вверх, как по сеанс, но рубашкой вверх. и их перекладывая, задумчиво на них смотрела, пересчитывала. «Представляете?» «Ну, точно или сумасшедший, или экстрасенс, правда же?» «Да уж», — согласилась Милана. «Меня бы максимально удивило, что карты были одеты», — сказал Патрик. «Во что одеты?» — спросила Карина. «Ну, ты сказала, что у них была рубашка». «Ну, это, так называется, не та сторона, на которой карты нарисованы». Для наглядности она изобразила на ладони карту и пальцем другой руки начала рисовать на нем Буби. А другая, другая, понимаешь, сумасшедший язык. — Ладно, давай дальше, — торопила Милана. — Так, а вторая девушка-то что делала? — Вторым у меня был парень. Так вот, он был в рубашке. Она повернулась к Патрику. Ну, в обычной, с коротким рукавом. Но при этом в шапке и шарфе, представляете? Я потом очень хотел у него спросить, не пожалел ли он о своем таком выборе, потому что, наверное, ему было очень жарко. Но я так его больше и не встретил. «Слушайте, мы так чудесно общаемся. А пойдемте ко мне? У меня есть своя игровая комната». Она снова быстро взглянула на Патрика и, перебив его попытку начать говорить, продолжила. но «Ну, там можно и не играть. Просто посидим. У меня за окном зима. Ты любишь зиму?» «Я очень люблю зиму. Пойдем». Они убрали посуду и зашагали по направлению к комнатам. «А, я поняла», — вдруг сказала Милана. Каша из горшка это каша из горошка, да? Она же действительно была зеленоватая такая. Точно. Горшок, горошек. Я буду помнить, медленно проговорил Патрик и улыбнулся Милане. А 6 на 7 будет 42. Но ну, это просто для информации. У меня голова, он постучал по ней пальцем. Может, мне и мало памяти, но есть мозг. Шутишь? Стараюсь. Получается. Почти. Но гораздо лучше, чем у меня получилось бы. На, ну, на твоем языке». «О, я вижу, у тебя памяти тоже немного», — улыбнулся Патрик. «Эй, не переступай черту». «Все, я молчу уже».